К полуночи пионер был уже в пределах с а р г а с о в о моря и перешел на зигзагообразный курс, доведя ход до десяти десятых. Ультразвуковые прожекторы непрерывно посылали в центральный пост управления подлодки на носовую полосу и купол экрана изображение всего, что встречалось впереди н е ё в глубинах вод на расстоянии до 20 километров. Еще дальше с обоих бортов шныряли во всех направлениях вокруг подлодки инфракрасные разведчики и посылали на тот же экран свои донесения. Саргасово море известно своей большой глубиной, и отыскать здесь базу для подводных научных работ во всех слоях, как вблизи поверхности, так и на больших глубинах, было очень трудно.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 Стоя у счета управления, он часто посматривал на экран, на котором мелькали силуэты больших и малых рыб, скопления длинных водорослей, плавающих на поверхности этого моря. л е т е н а н т был одет, как обычно, тщательно, даже щеголевато. Позолоченные пуговицы на белом кителе сияли. к р а п на ф у р а ж к и сверкал, как начищенный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 нормальную работу механизмов и машин-подлодки. Приближался полдень, и перо курсографа, отмечая извилистый путь пионера, успела прочертить на карте почти все Саргасово море по меридиану с севера на юг. В углу возле густого сплетения проводов, сходившихся у счета управления, тихо копошился Марат.